8 марта. Мы, работающие в хосписах, не имеем права на хандру, уныние, депрессию и страх перед завтрашним днём. Тут нет завтра, тут есть только сегодня. И значит, у наших пациентов всегда есть право на сей счастье. Цветы в хосписах — это право женщин оставаться любимыми и радоваться запаху весны, особенно если это их весна последняя. Букеты у нас ставят на тумбочке рядом с лекарствами, журналами, телефоном, чтобы радовали глаз каждую минуту. В хосписи вообще мелочи и безделицы невероятно важны. То, что мы не ценим в здоровье и благополучии, здесь обретает смысл. Новые мягкие тапочки, и вот уже появляются силы встать и прогуляться по коридору или пойти смотреть старое любимое советское кино в уютный холл. Крем для рук – это возможность отвлечься от болезни на 5 минут, побаловать свои руки. Первое мартовское солнце в окне и цветы в вазах — это не только сиюминутная радость, это повод для того, чтобы жить дальше. Приносите цветы в хосписы. Охапки, букеты, корзины цветов, цветы в вазах, срезанные в горшках, только прорастающие гиацинты, молодые тюльпаны, уже взрослые розы. Мы аккуратно расставляем их все потом в палатах, на сестринских постах, в гардеробных и в холлах, где пациенты проводят время, когда смотрят фильмы, когда курят, слушают музыку, пьют чай со сладостями и гладят местных и уже очень родных толстых котов. Приносите нарциссы, тюльпаны, герберы, хризантемы. Они радуют пациентов, их близких, персонал и даже меня, когда прихожу на работу. Напряжение от предстоящих бесконечных совещаний и встреч сразу улетучивается. Святые подарки в этот весенний день для пациенток хосписа действительно очень нужны. Нам этот день важен тем, что выходной, а им – тем, что он не про болезнь. Те, кто лежит у нас уже давно, будут ждать 8 марта и нашу традиционную тележку радости. Пирожные, шампанское, конфеты, икра и фрукты. Все, к чему женщины привыкли в этот день. Это и есть все части. Ведь завтра может уже не быть.